Глава 1138. Учёный былого. Высокогорье, алтарис, вплавленными в него глазами, руками, головами и другими частями человеческого тела, подобно волне из ниоткуда нахлынуло кроваво-красное сияние, превратившееся в деформированное дерево. С громким гулом кости, свечи, серебряные чаши и золотые шкатулки всё это вздрогнуло, словно готово было вот-вот впиться в человеческую плоть, Окружающие сектанты инстинктивно склонили головы и распростирли сниц. Затем к ним одновременно пришло осознание. «Море Берсерка! Рифы!» Когда он увидел Древний Дворец в мире над Серым Туманом и почувствовал дрожь этого загадочного пространства, Калейн ещё глубже осознал собственную связь с так называемым «Замком Сифирот», такую, что её сложно было отчётливо почувствовать. Он ощутил, что таинственное место постепенно начинает принадлежать ему. Всего через несколько секунд все эти странные ощущения исчезли. Не задерживаясь, Клин заставил марионеток взять всё, что имело хоть какую-то ценность, а остальное уничтожить. Затем Клен достал и встряхнул бумажную фигурку. Её охватило алое пламя, а за спиной распахнулись иллюзорные крылья. Увидев это, Клен опешил. Он никак не ожидал, что простейшая бумажная фигурка продемонстрирует свойства объятий ангела. Схватив Йонаса и Нуни, Клин телепортировался с Рифового острова. Используя несколько островов Моря Соня как промежуточные точки, Галейн сделал крюк перед тем, как наконец-то вернуться в квартиру в Бэкленде. Во время своего путешествия он постоянно сбивал чужие способности, связанные с предсказаниями, пророчествами и слежкой, с помощью бумажных марионеток, которые выглядели теперь совершенно по-другому. Хух. Не ожидал, что ритуал приведёт к изменениям в самом замке, и это нельзя будет скрыть. К счастью, достаточно осторожен. Если бы я провёл ритуал в Бэкленде или в его окрестностях, «Уверен, в этом случае монстра с Дратулом быстро бы меня обнаружили». Облегчённо выдохнув, Клейн сделал четыре шага против часовой стрелки и поднялся в мир над туманом. Убедившись, что он в безопасности, Клейн не задерживался. Сразу вернувшись в реальность, он занялся кагитацией, приводя в порядок собственную энергетику. После этого, раздевшись, Клейн лёг в кровать и погрузился в глубокий сон. Странный колдун не должен так сильно устать после продвижения к учёному былого, У него должны были оставаться силы, чтобы проверить собственное физическое состояние, но, путешествуя сквозь историю, Клейн полагался на собственные маяки, полагался на собственные знания древних тайн, что далеко превосходило его нынешний уровень. Этого оказалось достаточно, чтобы достичь начала второй эпохи создания города-короля-гиганта, или даже окончания предыдущей эпохи. Это было равносильно усвоению зелья. После нескольких часов сна Клейн проснулся и медленно открыл глаза. Усевшись в кровати, он подложил под спину подушку и потёр виски. Через десяток минут он уже полностью проснулся и начал осматривать собственное тело. Да, и правда. Я усвоил большую часть зелья сразу после того, как его выпил. По меньшей мере процентов 80. Приблизительно этого я и ожидал. Но интересно, сколько ещё мне надо узнать, чтобы полностью его усвоить. Судя по всему, учёный Былова должен придерживаться нескольких принципов. Первый. Быть древним учёным. Второй. Изучать древнюю историю. об этих принципа обязательны. Первый относительно прост. В самом ритуале содержатся требования, чтобы человек принадлежал прошлому, а не настоящему. И если ритуал прошёл успешно, можно вполне естественно считать себя древним учёным. Второе сложнее. В обычном мире всё кажется просто, но вот в мире с истинными богами, дьяволами и злыми сущностями собрать информацию — это уже огромный риск. Если хочется докопаться до самой сути, можно в любой момент погибнуть ужасной смертью без видимой на то причины. Чем больше я это осознаю, тем больше опасность. Причина, по которой я так много знаю, это вмешательство нескольких сущностей непростая судьба из-за воздействия самого замка Сефирот. Он заставляет меня влипать в разные истории. Конечно, даже так я уже один раз погиб, несмотря на то, что был последователем истинного бога. Чего мне ещё ждать? Других учёных былого? Можно изменить себя так, что, став призывателем чудес или учёным былого, можно упростить метод действия. К несчастью, это невозможно. К тому же принципы учёного связаны с древней историей. Я должен обратить внимание на слово «учёный». Что я должен понять, прежде чем меня можно будет так называть? Ещё для усвоения зелья у меня есть несколько путей. Первый — понять нынешнее состояние тёмного ангела и узнать о том, как же на самом деле произошёл катаклизм. Второе — приложить усилия и составить непротиворечивую хронику Четвёртой Эпохи, а не удовлетворяться отдельными её фрагментами. Третье. Рассматривать всё в большем масштабе, например, возвышение и уничтожение рода антигонов. Убедившись, что предыдущие его действия продемонстрировали должную эффективность и составив план на будущее, Калиен поставил знания, полученные им во время продвижения с наблюдениями за собственной божественностью, осторожно начав пробовать новые способности учёного-болова. Черве духа теперь было около шести сотен, узоры на них изменились, став сложней, теперь они демонстрировали силу, странности и сверхъестественное. Изменения всем валах моей божественности изначально соответствовали полученной силе, а уже после этого — знаниям изделия. Это результат усвоения санкций потустороннего и высшего воздействия. Став истинным потусторонним высших последовательностей, можно ли напрямую менять высшие сферы в воздействии на потусторонних других последовательностей? Примером этому может служить понимание формулы зеля по символам божественности. Ещё на третьей последовательности на узоры оказывает влияние и личность потустороннего. Всё это очень тесно связано с молитвами и ответом на них. Как для учёного-былого, разница в обращениях будет очень заметна. Другая личность, разный опыт и характер. Да, можно заставить каждого червя духа отвечать на собственное обращение, если это что-то несложно, это никак не повлияет на другие мои действия, Особенные обращения и более сложные запросы могут быть переадресованы моему истинному телу. Учёный Былова может использовать черведуха, чтобы действовать подобно Богу, но какие же тогда силы у потусторонних третьей последовательности других путей? Для них невозможно ответить на обращение, например, во сне. ха позже подумаю о том, как ко мне должны обращаться, как к учёному Былова, сперва изучу новые силы. А суть силы учёного болова обретение помощи из истории. Она подразделяется на два направления. Первое — обретение силы из собственного прошлого. Постыдный вопрос. Да, когда я был запечатан в коконе в мире над серым туманом, я был всего лишь простым человеком. Для тех, кто раньше был могущественными фигурами, а сейчас по разным причинам ослаб, это божественный налог. Один из них, например, младенец, любящий мороженое, вовлечённый в битвы первых последовательностей. Я не вижу в этом ни одного недостатка. Единственная проблема, что эффект не слишком продолжителен. Конечно, чем больше пройдёт времени с тех пор, как я стал учёным болова тем заметнее будут эффекты. Я смогу заимствовать силу своего прошлого, учёного Балова так, что могу быть сильен в любом состоянии, даже если буду серьёзно ранен. До некоторой степени это напоминает самовосстановление. Я всегда буду на пике сил, пока у меня будет энергия. До того, как у меня не останется энергии, я смогу заимствовать её у себя прошлого, Нет никаких ограничений. Что до моего нынешнего состояния, даже не учитывая восстановление, я могу сделать это едва ли не 10 раз в день, поддерживая способность по 5 минут. Вторая часть этой способности — призывы из исторической бездны. Люди или предметы. Чем детальнее лучше я их знаю, тем выше вероятность успеха, и они дольше будут оставаться в реальности. Аналогично, чем слабее цель относительно меня, тем выше вероятность успеха, и тем дольше оно будет в реальности. К тому же, увеличивая сродство с целью, можно увеличить вероятность успеха и время. Для этого есть три условия. Более того, время призыва сильнейших, чем я сам, людей или артефактов, даже если я преуспею, результат будет иметь лишь часть способностей и силы оригинала, это не может быть полный сил человек или артефакт. Ещё я могу поддерживать всего три образа, включая и призванных своими марионетками. Сейчас, даже если это самый простой предмет или что-то, чем я владею, я могу поддерживать его присутствие в реальном мире всего 15 минут. Мысль, что цель, может быть, как-то со мной связана достойно обдумывания. В сущности, заимствование собственной силы – это тоже форма призыва, только связь с самим собой сильнее, поэтому здесь отсутствует вероятность провала. Но это граничные условие. Другими словами, если призывать могущественные исторические личности – Лучше будет установить с ними дружеские отношения и поддерживать их долгое время. Да, если я призову проекцию мистера Азика, вероятность успеха определённо выше, чем у других ангелов. Что это за способность такая? Эмоциональный интеллект, отношения и межличностные коммуникации. Вздохнув, клин искренне подумал, что основные силы учёного-былого поистине божественны, ведь исторические личности зачастую очень сильны. Но чтобы реализовать их полный потенциал требуются недюжины интеллект и соответствующая подготовка, неизменное требование пути провидца. Да, когда призываешь образы из исторической бездны, с ними нельзя общаться. Так ученый булова не может вмешиваться в течение истории изменять прошлое. С точки зрения метода действия, это можно представить в виде свителя судьба, влия на текущие, не способен обратить он прошлое вспять. Кроме способности перенести на бумажную фигурку заболевания, раны, проклятия, атаки, пророчества и влияния, есть и новая сила. Можно переместить некоторую часть цели. Если это не обнаружить, всё будет так, как и обычно. Если кого-то ранят в область сердца, я могу заменить его бумажным, если, конечно, мозг остался активным. Оно даже обретёт мощь из бездной истории, чтобы биться и качать кровь. Время для обретения начального контроля над духовными нитями уменьшилось до пары секунд. а на полную трансформацию требуется 10. Максимальный радиус увеличился до 500 метров, а радиус для замены на марионетку — 5 километров. Прыжок сквозь огонь — 5 километров. Теперь я свободно управляю мощью своих пуль, на максимуме они равны орудиям береговой обороны. Сущность, что способна принять тварную форму, чья физиономия может отличаться, некоторые органы будут использоваться, а некоторые — лишь декорации. Фу. «Усвоена большая часть зелья». Проверив собственные силы, Клин встал. Он планировал подняться в мир над Серым Туманом, проверить изменения в замке Сефирот».